Доктор Кеннеди потёр лицо. Я бы не расстался с жизнью таким образом, ужасно. При덤 кивнул, и его взгляд переключился на Стивена. Я вполне согласен. Его, конечно, могли бросить в яму. Нашли какие-нибудь признаки насильственной смерти на теле? Никаких. Доктор Кеннеди старался не обращать внимания на то, как При덤 смотрит на Стивена. Убийство это или самоубийство, способ ужасен, ужасен. Думаю, что мы никогда не узнаем, как было дело. Сегодня днём, как только человек был опознан, произвели короткое расследование. Доказано, что несколько дней тому назад его поймали на воровстве пайков причитающихся какой-то хижине. О, понятно. Как бы там ни было, я хочу сказать, что он заслужил это, не так ли? Думаю, что да. Доктору Кенади хотелось продолжить разговор, ему было одиноко. но он видел, что Прюдом интересуется только Стивеном. — Ну, — сказал он, — я лучше пойду с обходом, хотите присоединиться? — Благодарю, но я должен подготовить больных к операции. Выходя из палаты, доктор Кеннеди краем глаза заметил, как Стивен легко коснулся Прюдома, проходя мимо, а тот ответил незаметной лаской. Он услышал смешок Стивена и увидел, как кто-то открыто ответил на ласку. И бесстыдство потрясло доктора. Он знал, что должен вернуться в палату, приказать им разойтись и отдать их под трибунал. Но он слишком устал, поэтому просто прошел в дальний конец веранды. Воздух был спокоен, ночь темна и беззвучна. Луна, как гигантская дуговая лампа, свисала с небесных тропин. Люди еще ходили по тропинке, но были молчаливы. Все ждало наступления рассвета. Кеннеди посмотрел вверх. на звёзды, пытаясь прочесть в них ответ на свой постоянный вопрос: когда же у богу наступит конец этому кошмару? Но ответа не было. Питер Марлоу сидел в офицерском нужнике, наслаждаясь красотой неверного рассвета и удовлетворительной работой кишечника. Первое было делом обычным, второе редким. Он всегда занимал задний ряд, когда входил в уборную. Во-первых, по-прежнему ненавидел облечься на людей, а во-вторых, не переносил чужого присутствия за своей спиной, а кроме того, наблюдать за другими было развлечением. Выгребные ямы 25 футов в глубиной, 2 фута в диаметре, были удалены друг от друга на расстоянии 6 футов. 20 рядов, спускающихся по склону, по 30 штук в ряд. Каждый отко оборудован деревянной крышкой и подвижной заслонкой. В центре стояло единственное деревянное сиденье, обычное очко. Этим преимуществом пользовались полковники. Остальным приходилось сидеть на корточках по туземному, поставив ноги по обеим сторонам дыры. И никаких ограждений. Вся уборная была открыта небу и лагерю. На сиденье в одиноком величии восседал полковник Сэмсон. Он был гол, не считая изношенной до лохмотьев широкополой шляпы. Он всегда носил эту шляпу, это было его причудой. Он снимал ее, когда брел голову, или массировал ее, или втирал кокосовое масло, или какую-то непонятную мазь для восстановления волос. Он подцепил неизвестное заболевание, и все его волосы на голове выпали в один день, брови и ресницы тоже. Остальная часть тела была покрыта шерстью, как у обезьяны. Мужчины обрабатывали, расселись по ножнику на максимальном удалении друг от друга каждый принёс флягу с водой каждый отмахивался от постоянно роящихся мух питер марлоу снова сказал сам себе что сидящий на корточках обнажённый облегчающийся мужчина самое отвратительное в мире зрелище может быть самое душераздирающее поскольку день только наступил поднимался лёгкий туман Золотые лучики разбегались по бархатному небу. Земля была влажной из-за прошедших прошлой ночью дождей. Ветерок ласкал прохладой, он принес запах морской соли и красного жасмина. Да, — довольно думал Питер Марлоу, — день будет хорошим. Закончив, он наклонил флягу, по-прежнему сидя на корточках, и смыл остатки кала, ловко работая пальцами левой руки, всегда только левой. правая рука служила для еды. У туземцев нет слов, обозначающих левую или правую руку, только рука для кала и рука для еды. Все пленные пользовались водой, потому что бумага, любой клочок бумаги был ценностью. Все пленные, за исключением Кинга. У него была настоящая туалетная бумага. Он дал кусок Питеру Марлоу, и тот поделил её в своей группе, потому что она великолепно подходила для самокруток. Питер Марлов встал, снова подпоясал саронг и пошёл в хижину, предвкушая завтрак. На завтрак, как всегда, будет рисовая каша и слабый чай. Но сегодня у группы имелся к тому же кокосовый орех, ещё один подарок Кинга. За неногие дни, прошедшие после знакомства с Кингом, они стали большими друзьями. Узы дружбы частично поддерживались едой, частично табаком, частично помощью. Кинг за 2 дня вылечил с Альварсаном тропические язвы на лодыжках Мака, а они гноились в течение 2 лет. Питер Марлоу знал также, что хотя вся его группа доброжелательно относилась к благосостоянию и помощи Кинга, приязнь к нему была в основном вызвана самим Кингом. Он излучал силу и уверенность. Рядом с ним все начинали чувствовать себя лучше и сами становились сильнее. Оказалось, что ваши силы питает магия, исходившая от него. Он чародей, непроизвольно сказал вслух Питер Марлоу. Когда он вошёл, большинство офицеров в хижине номер 16 ещё спали или лежали на койках, дожидаясь завтрака. Он вытащил из-под подушки кокосовый орех, взял скребок и большой кривой малайский нож паранг, потом вышел и сел на скамейку. Ловкий удар расколол орех на две совершенно равные половинки. Марлоу слил молоко в котелок и начал осторожно выскребать одну половину ореха. Кусочки белой мякоти посыпались в молоко. В вторую половину ореха он вычистил в отдельную посудину, сложил мякоть в кусок москитной сетки и осторожно выжал в чашку густой сладкий сок. Сегодня была очередь мака добавлять в сок в кашу на завтрак. Питер Марлоу подумал о том, какая замечательная еда как ос. богат протеином и совершенно безвкусен. Однако, положив в него зубчик чеснока, и он становится прочесночным. Добавь четверть сардины, он приобретает вкус сардин, а его оболочка придаст аромат многим чашкам с рисом. Неожиданно Питер почувствовал, что ему безумно хочется съесть орех. Он был так голоден, что не услышал, как подошли охранники. Он не чувствовал их присутствия до тех пор, пока они с угрожающим видом не встали в дверях хижины, и все пленные поднялись. Слова Йосимы, японского офицера, разорвали тишину. В этой хижине есть приемник. Глава восьмая. Йосима ждал минут пять, пока кто-нибудь заговорит. Дэйв Дэвен думал о том, какая сволочь могла выдать их, или кто допустил промах, кто. питер марлоу, кокс, спэнс, полковники. А уж потом им овладел ужас, ужас и как ни странно облегчение, что наконец этот день настал. Страх питера марлоу был таким же удушающим. От кого исходит утечка? От кокса, от полковников? Господи. Утром роуд. Кокс отцепинял краешком глаза, следя за уклончивыми взглядами остальных, он прислонился к койке, и только прочность столбов спасала его от падения. Подполковник Селлерс был лично ответственен за эту хижину, и его брюки стали липкими от страха, когда он вошёл в хижину вместе со своим адъютантом, капитаном Форостом. Он казёрнул, и лицо его с двойным подбородком было красным и потным. Доброе утро, капитан Йосима. Утро не доброе. Здесь есть радио. Радио запрещено приказом японской армии. Ёсима был мал ростом, хрупок и необычайно опрятен. Сабля самурая висела на его широком поясе. Высокие до колен башмаки были начищены до зеркального блеска. У меня ничего об этом не известно. Нет ничего, вспыхнул Сэллерс. Вы, дрожащий палец ткнул в Дэвена. — Вам что-нибудь известно об этом? — Нет, сэр. Селларс повернулся и осмотрел обитателей хижины. — Где приемник?